Максим Горький. Рассказ об одном романе. Наконец гости уехали. С ними уехал муж. Прислуга, утомленной суетой шумных дней, стала невидима, и весь дом как будто отодвинулся в глубину парка, где тишина всегда была наиболее стойкой, внушительной и всегда будила в душе женщины особенно острое желание прислушиваться к безмолвной игре воображения и памяти. Женщине лет 27. Она маленькая, стройная, светлая. У нее овальное матово-бледное лицо. Глаза цвета морской воды. Несколько велики для этого лица. А выражение глаз старит его. Осторожно прикрытые длинными ресницами. Они смотрят на все вокруг недоверчиво и ожидающе. Есть такие женщины. Они всю жизнь чего-то ждут. В девушках требовательно ждут, когда их полюбит мужчина. Когда же он говорит им о любви, они слушают его очень серьезно, но не обнаруживая заметного волнения. И глаза их в такой час как бы говорят. Все это вполне естественно, а дальше? Было бы ошибкой назвать такую женщину рассудочной и холодной. Выйдя замуж, она честно любит мужа и терпеливо ждет. Когда же, наконец, вспыхнет еще какая-то, может быть, бесчестная, но иная любовь. Такие женщины нередко уходят от мужей с другими мужчинами, оставляя мужу коротенькую записку карандашом и ровным почерком. — Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобою. — Прости меня, — они пишут не всегда. С другими мужчинами они ведут жизнь иногда веселую и бурную иногда тяжелую, непривычно нищенскую. Но в обоих случаях ждут еще чего-то. Говорят они мало, неинтересно, философствовать слух не любят и относятся к драмам, неизбежным в их жизни, со спокойной брезгливостью чистоплотных людей. Детей родят неохотно. После всех значительных моментов их жизни странные глаза таких женщин смотрят так, как будто безмолвно спрашивают. И только. Затем глаза темнеют, хмурятся упрямо, договаривают. Не может быть. И снова такая женщина чего-то ждет. Ждет до той поры, пока уже ничего не нужно, кроме хорошего, крепкого сна или утраты вот памяти другим путем. Одной из таких малоприятных женщин и была героиня романа, о котором я рассказываю, потому что не умею написать его так хорошо, как хотел бы. Окутав плечи пуховым пензенским платком, она вышла на террасу дачи и села там в плетеное скрипучее кресло. Багровые листья клена и желтый берез лежали у ног женщины на трех ступенях террасы и на полукруге площадки пред ней. Между деревьев парка просвечивало красноватое небо, и все вокруг обняла прозрачная, чуткая тишина осени. Как-то особенно музыкально умело и необходимо подчеркнутое струнным звоном синиц. В жемчужном зените неба неподвижно застыл бледный круг луны. Прикрыв глаза, женщина занялась уборкой души. Гости и муж насорили там множество слов о толстом, охоте на уток, о красоте старинных русских икон и неизбежности революции. Об Анатоле Франце, старом фарфоре, Таинственной душе женщины», о новом и снова неудачном рассказе писателя Антипа Фомина, еще о многом другом. Все это нужно было вымести, выбросить из памяти. И лишь очень немногое требовало, чтобы женщина внимательно и ласково подумала о нем. Поперек одной из половиц террасы глубокий след удара острым. Это писатель Фомин рубил змею, топориком для колки сахара. Неуклюжий, тяжелый человек. В эту минуту он был ловок, точно кошка, и так воодушевлен, как будто возможность убить змею явилась для него долгожданной радостью. Он так сильно ударил, что топорище переломилось. В тот же день вечером, здесь, на террасе, он читал начало своего романа о человеке, который усердно старался понять. Хороший он человек или плохой. И, наделав немало дурного и хорошего, так и не понял ничего. А потом умер, нудно и печально, одинокий, чужой сам себе. Но о его смерти писатель рассказал. Читал же он только четыре первые главы романа. В них описывалось, как молодой человек Павел Волков приехал в поместье своей сестры и не взлюбил ее мужа. Грубого доцинизма, считавшего себя энергичным культуртреггером, эти главы показались женщине скучными, но хорошо был описан летний вечер и настроение героя, который, сидя в парке на скамье и стараясь уязвить женщину, ушедшую от него с другим, безуспешно пытался сочинить злые стихи и уже сочинил две строчки: Луна любуется игрой лучей своих и лжет. Как женщина, влюбленная в двоих. А дальше у него ничего не слагалось, и он очень сердился на себя за свою бездарность. В этот приезд помин более настойчиво, чем всегда, ухаживал за нею. Интересно говорил о людях и своем одиночестве среди них. Но она уже знала, как редко встречаются мужчины, которые, говорят женщины приятной и желанной умели бы молчать о своем одиночестве в мире. Она знала, что почти нет людей, которые любили бы хвастать своим счастьем. И чем внимательнее слушала она писателя, тем более неясным казался он ей и, наконец, внушил странное впечатление. Это не человек, а сцена, на которой непрерывно разыгрывается бесконечная непонятная пьеса. Внешний фомин был достаточно характерен, и выгодно выделялся среди людей. Плотный, некрасивый, скувастый человек, очень рассеянный, детский небрежный к себе, он смотрел на нее греющим взглядом серых, но мягких глаз. Говорил глуховатым, но гибким голосом, и, чувствуя этот свой недостаток, уснащал речь богатой мимикой, обильными жестами, даже иногда притоптывал ногами, как пианист, нажимающий педали. В то же время его как будто не было, а была толпа разнообразных мужчин, женщин, стариков и детей, крестьян и чиновников. Все они говорили его голосом, противоречиво и смешно, глупо и страшно, скучно и до бесстыдства умно. А где был сам Фомин среди них и каков именно сам он, трудно понять. О своей любви к ней он говорил этой женщине наивными словами юноши который впервые почувствовал власть силы, преображающей душу. А через несколько дней он уже говорил об этом с цинизмом человека, который уже не верит сам себе и в последний раз хочет испытать, не поможет ли ему в лечении женщиной усыпить едкое недовольство самим собою. Ей было очень ясно, что он не наивен и не циник, не добр и не зол, не так умен, как талантлив, и она чувствовала, что истоком недовольства собой для Памина служит его неудовлетворенное честолюбие. В конце концов, у нее образовалось недоверчивое и осторожное отношение к нему. Это человек, которого в сущности нет, хотя физически он существует, но того основного, что можно было бы назвать его душою, душой помина, окрашенной хотя бы и пестро, радужно, а все-таки в какие-то свои цвета. Такой души у этого человека, видимо, нет. Это не человек, а передвижной театр, в котором и режиссер, и все артисты воплощены в одном лице. Очень интересно, а не надежно, не прочно. Женщина улыбнулась, глядя в глубину парка. Забавная мысль смешила ее. Ведь невозможно любить в одно и то же время целую толпу разнообразных мужчин, Хотя может быть очень интересно отдаваться многим, воплощенным в одном лице. Но вообще женщина, если она не хочет искалечить себя, не должна любить писателя. Не должна. Покончив на этом с Фоминым, она ощутила чувство досады против сочинителя. Но это чувство быстро сменилось недоумением. Прищурясь, она смотрела в парк. Там между ветвей стволов берез багровили разнообразные фигуры четко вырезанные на фоне вечерней зари. А на скамье сидел человек в белом костюме, в шляпе Панама, с тростью в руке. «Кто же это?» — спросила она себя. «Ведь все уехали. И в белом костюме, не по сезону. Все наши уехали», — еще раз напомнила она себе. Но было неприятно ясно, что один остался. А может быть, это незнакомый зашел в парк, и сидит, любуясь отблесками зари на воде пруда. Но почему он в летнем костюме? Вот он чертит по земле тростью. И женщине показалось, что слышно, как сухие листья. Через несколько минут решила послать горничную. Посмотреть, кто этот человек. Встала. Заскрипело кресло. Звук очень ясный в тишине, но человек не услыхал его. Тогда женщина сама спустилась со ступенек террасы на холодную землю, пошла по дорожке и заметила, что она неестественно быстро подошла к человеку, а его фигура не стала вблизи, ни крупнее, ни отчетливее, оставаясь такой же, какой она издали увидела ее. Это было разумеется, один из бесчисленных фокусов вечернего освещения. Но более странным было то, что человек этот, красновато освещенный огнем зари, не давал тени, и листья, которые он сгребал своей тростью, не шуршали. Более того, они не двигались, когда конец трости касался их. Затем женщина почувствовала, как будто нечто неосязаемо, обняв ее, кружит медленно в вальсе. Человек поднялся встречу ей, вежливо, но как-то неумело снял шляпу, поклонился и спросил, негромким, сухо шелестящим голосом Простите. Это вы и есть человек молодой, элегантно одет, но довольно бесцветный, с длинным сухим лицом, голубоглазой, с маленькой русой бородкой. Что-то неестественное, полупрозрачное, стеклянное было в его неподвижном лице. Он не напомнил женщине, никого из ее знакомых, но казалось ей, что она видит его не впервые. «Странный вопрос», — сказала она, усмехаясь. «Конечно, это я!» «Да?» Человек тоже механически усмехнулся. От этого лицо его сделалось жалким. «Значит, вы и есть та женщина, которую я должен встретить?» Он тотчас же добавил, беззвучно ударив тростью по своей ноге. «Впрочем, я не уверен, должен ли встретить здесь женщину». Женщина пристально смотрела в глаза его. Такие глаза бывают только на портретах. Необходимы некоторые усилия воображения, чтобы признать их живыми. Видимо, этот человек очень застенчив. И, вероятно, тут какая-нибудь конспирация. Это один из таинственных друзей мужа или Веры Ивановны, скрывается от жандармов. И вообще, это политика. Но как нелепо нарядили его. «Вы от Веры Ивановны?» — спросила женщина. Он ответил тоже вопросом. «Она тоже участвует в романе?» «В романе? Что вы хотите сказать?» Человек мотнул головой. «Я не помню там женщины с таким именем». «Где там?» «В романе». «Сумасшедший!» — мелькнула у нее догадка. И плотнее кутаясь в платок, она сказала суховато. Я не понимаю. Почему? О каком романе говорите вы? И мне кажется, я имею право спросить, кто вы?» Человек взглянул на нее пристально. Его нарисованные глаза выразили явное недоумение. Но он тотчас же улыбнулся и согласно кивнул головою. «Разумеется, это ваше право. Я думаю, что с этого, вот с этой встречи, и начинается роман. «Должно быть так и предназначено автором. Сначала вы относитесь ко мне недоверчиво, даже неприязненно. А затем... Я не знаю, что будет дальше. Вероятно, для меня все это кончится новой драмой». «Сумасшедший!» — решила женщина, внимательно слушая медленную, бесцветную речь и следя за его лицом. Лицо становилось как будто живее, менее плоским. Сама же она чувствовала себя очень странно, как будто засыпала, и у нее явилось желание слушать его молча, не прерывая. «Меня действительно удивляет, что вы спрашиваете о романе», — продолжал он. «Скажите, ведь вы не мистифицируете меня, нет? Вы та самая женщина? Вы ведь имеете определенное отношение к Фомину, точнее, к его роману, да?» Женщина едва удержала смех моментально сообразив. — Ах, вот что! Это Фомин! Он узнал, что я буду одна, не мог приехать сам и затеял какую-то мистификацию. — Да, — сказала она, улыбаясь, — я знаю этот роман. И что же? Человек еще более приятно ожил, говоря, — О, тогда все хорошо. Но однако я не думал, что это так трудно. И почти любезно он добавил, тоже улыбаясь, — Конечно, вы та самая женщина, иначе я, наверное, не мог бы встретить вас. — Становится свежо и сыро. Может быть, мы пойдем в комнаты? — предложила она. — Благодарю вас, — сказал человек, кланяясь и улыбаясь. Странно улыбался он. улыбка являлась на лице его как будто не изнутри, а извне. Шел удивительно легко, осенние листья не шуршали под его ногами в белых ботинках но самым странным было то что фигура его не давала тени тогда как пред женщиной ползла толчками и покачиваясь длинная тень ложась на траву то справа то слева узкой дорожки как он это делает думала она искоса наблюдая за ним и ей казалось что он стал неестественно плоским давно вы видели фомина взглянув на нее с явным недоумением человек ответил Года два тому назад. — Шутит он скучно, — отметила женщина. — В одеты не по сезону легко. — Это помин, — ответил он, пожав плечом. — Ведь я должен был действовать летом. Ей становилось все более неловко и скучно. — Итак, кто же вы? — спросила она еще раз и заметила, что этот вопрос, так же как вопрос о помине, снова вызвал его недоумение. Сильно хлестнув тонкой тростью по воздуху, причем она не услыхала свистящего звука. Человек натянутый и некрасиво усмехнулся. Странно, что вы спрашиваете об этом. Забыли? Позвольте напомнить. Я Павел Волков, Павел Нилович Волков, сын инженера и тоже гражданский инженер. Человек бездеятельный, неудачник. Мне 32 года. Я богат. Шесть лет тому назад женился по любви. Через четыре года жена ушла от меня, оставив записку карандашом. «Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобою. Теперь она живет где-то на Кавказе, но, кажется, я не должен встретиться с ней, а, впрочем, это мне неизвестно. И это все, что я знаю о себе. Остальное еще не дописано, не создано». Он говорил, точно паспорт читая, и только в конце слов женщина услыхала что-то близкое возмущению или досаде. Сама она тоже, чувствуя досаду против него, думала, и «Если это не сумасшедший, воображающий себя героем неудачного романа Фомина, так это человек бездарный и неумный». Ходя на террасу она спросила его, «Как вы делаете, что у вас нет тени?» Павел Волков удивился, «Зачем нужна мне тень?» И разве вы во сне видите тени? А ведь это как сон. Что как сон? Да вот это, наше с вами бытие, бытие людей, искусственно созданных, для развлечения людей реально существующих. Он сказал это так просто, что женщина подумала. Кажется, я ошибаюсь. Это очень тонкий, очень искусный актер. Так понятнее, почему именно его послал ко мне Фомин. «Ах, вот что!» — воскликнула она, смеясь. «Вы нереальный человек!» И смутилась, опустила глаза. Этот человек смотрел на нее с искренним испугом, и казалось, что его колеблет изгибает ветер. Неощутимые для нее, неестественные движения его тела напоминали именно колебания ткани на сквозном ветре. «Как странно, что вы спрашиваете об этом!» — говорил он. Право же мне кажется, что вы мистифицируете меня. Или вы созданы Фоминым еще более небрежно, чем я, и потому забыли ваше назначение, вашу роль. А может быть, вы реализовались каким-то способом, недоступным мне? Или же Фомин окончательно дописал вас, забыв обо мне, и вы уже совершенно законченный образ? — Нет, это очень хороший артист, — думала женщина, слушая его тревожную речь. Она чувствовала себя в состоянии человека, который грезит против воли своей и должен преодолеть это состояние. «Вы молчите?» — слышала она. «Мне приятнее думать, что молчите вы потому, что вспоминаете, да?» — женщина кивнула головою. «Позвольте помочь вам вспомнить начало романа». «Я знаю его», — сказала она. «Тогда что же?» Помолчав несколько секунд, Павел Волков тихо воскликнул. «Ага, я понимаю. Очевидно, Фомин не успел связать вас со мною. Или он для вас заменил меня другим? Но самое удивительное во всем этом — то, что вы не знаете вашего отношения ко мне и вашей роли в романе». Наступил момент, когда в женщине вспыхнуло любопытство, и, победив ее смущение, тотчас подсказала ей, как она должна держаться? — Нет, — сказала она. — Я плохо понимаю вашу роль. Расскажите о себе. — Но я уже сказал все, что знаю. — Вы как бы не существуете. — О нет, — возразил он с досадой. — В том-то и дело, том и несчастье, что я существую. Для вас до поры. Пока этого хочет фамин. Но я существую уже независимо от него. Понимаю, как Гамлет или Дон Кихот существуют независимо от их создателей. Павел Волков поклонился, говоря. Приблизительно. Но, разумеется, Фомин не Сервантес и тем более не Шекспир. К тому же я не закончен. Я вообще в смешном положении. Вы только представьте. Я сидел на скамье, в аллее парка. Вот уже два года. Два года. Согласитесь, это ужасно нелепо. Дни, ночи, утренние зори, закаты солнца, пыль, зной лета, дожди осени, снег и метели зимы, а я все сижу, жду. Мимо меня изредка проходят люди, реальные люди, они говорят о чем-то неинтересном, ненужном. Какой-то рыбой человек, чесунчивой паре, соблазнял толстенькую даму, тем, что у него в парниках великолепно вызревают ананасные дыни. И между словами кусал ей ухо, совершенно как лошадь, а она взвизгивала тихонько. Страшно глупо все, надоело, бессмысленно. Сидишь и думаешь, как невероятно скучны, глупые, расплывчатые, реальные люди, и до какой степени мы, выдуманные, интереснее их. Мы всегда и все гораздо более концентрированы духовно, у нас больше поэзии лирики, романтизма. И как подумаешь, что мы, в сущности, бытийствуем только для развлечения этих тупых реальных людей? Говорил он тоном человека, который искренне оскорблен. И его сухое лицо стало как будто мягче, симпатичнее. Хотя это изменение удобно объясняется теплым сумраком комнаты. Я, разумеется, плохо знаю, что такое реальные люди. И вообще, что такое реальность. Например,. Это комната и все в ней. Это реальность или то же, как я и вы? Что-то другое, эманация, помина, плод его воображения?» Женщина осторожно коснулась рукой своих глаз, посмотрела вокруг и сказала тихонько, «Все это очень интересно, но несколько утомляет меня». «Конечно, должно утомлять», — согласился Павел Волков. «Но знаете, за два года бездействия и неподвижности» Ожидая, когда Фомин докончит меня и пустит в дело, в жизнь, для развлечения людей, я как-то уплотнился, что ли, окреп. И, кажется, тоже по структуре моей стал очень близок к реальному существу. Я почти реален, да. Женщина почувствовала себя плохо. Она уже хотела сказать об этом странному, несомненно, безумному гостю. Но в это время в двери из внутренних комнат явилась горничная. И встала, как в раму, открыв рот, выкатив глаза, точно окунь, пойманный крючком удочки. Что вам, Глаша? Вы звали. Я нет. Извините, мне послышалось, вы говорите. Ну да, говорю, разве вы не видите? Мигая женщина поднялась на ноги, оглянулась. Павел волков, стоявшего в окна спиной к нему, исчез. Мимо тусклых сумраки стекол медленно падал лист. В зеленоватом воздухе недвижно висели ветви клена. Долго, пристально, до боли в глазах, женщина смотрела на окно. Смотрела так упорно, что ей, наконец, показалось, будто стекла сверху донизу, разрезаны тонкой темной нитью. — Да, — сердито сказала она, — я говорила, я звала вас. Принесите чаю. А когда горничная ушла, она задумалась. Кажется, это называют галлюцинацией зрения и слуха. Сложной галлюцинацией. чего бы это у меня? Странно. Очень странно. Села в кресло, вытянув ноги. Накинула на них плед. Об этом надо написать по мину. Пусть обогатится еще одной темой. Хотя это не его тема. Она чувствовала, как бессвязно, торопливо тучат мысли в ее виски. Ей было приятно, что это наваждение кончилось. — Да, так вот я говорю! — раздался знакомый шелестящий голос. Человек стоял у окна и пальцем одной руки гладил свой висок, а в другой качал шляпу. — Позвольте, — раздраженно сказала женщина, — где вы были, когда вошла горничная? — Павел Волков удивленно расширил глаза. Шагнул к ней раз, два. Она быстро отталкивающим жестом протянула руку встречу ему. «Где я был?» — переспросил он, остановясь и угловато подняв плечи. «Я был тут, здесь». «А, вы перестали видеть меня. Так это потому, что я повернулся к вам боком. А я ведь как игральная карта, как портрет. Вы забыли?» «Но ведь вы сами такая же!» «Нет!» — возмущенно сказала она. «Нет!» — человек вздохнул, говоря. «Однако какой у вас трудный характер!» Он сказал это «Да тоже раздраженно, как бы в торе ей, но черты лица его оставались неподвижны, действительно напоминая лицо портрета. Иногда на этом матовом лице являлись и исчезали тени, почти не изменяя его. Являлись они так же извне, как его неприятная улыбка. И было в нем странное сходство с отражением на воде, чуть холеблемой ветром. — Как делает это он? — догадывалась женщина, сосредоточенно разглядывая его, и вдруг почти приказала. — Встаньте немного левее. Взглянув на нее, он бесшумно подвинулся, встал против зеркала, но не отразился в нем. Стекло, едва заметно потемнев, не показало его серую в сумраке фигуру. «Ясно, это галлюцинация», — решила женщина. А Павел Волков говорил, «Очень трудный характер у вас. Я ведь понимаю, что вы снова не верите, не решаетесь принять меня за то, что я есть. И я не думаю, что ваше отношение ко мне входит в план помина «Да, наконец...» Павел Волков нелепо закачался, струясь вверх. Наконец, я чувствую себя достаточно реализованным для того, чтобы продолжать неоконченный роман помина за свой личный страх, так сказать, на свои средства. Я больше не хочу бездействия и ожидания. Я не могу торчать во всякую погоду на скамье, в парке и слушать разговоры о дынях до конца дней мира сего, до полного разрушения всех форм материй. И всех эманаций ее. Этот фомин создал меня и забыл обо мне. Я слышал, что так поступает Бог по отношению к реальным людям, но у Бога, вероятно, есть солидные мотивы для оправдания его, столь мало понятных опытов. А ведь фамин, насколько я понимаю, обыкновенный, заносчивый и самонадеянный человечек, неумело подражающий Богу в его шахматной игре людями с кем-то. И знаете, мне кажется, что этот Фомин сумасшедший. Посмотрели бы вы, как он ведет себя, оставаясь наедине сам с собою. Он наполняет комнату созданиями воображения своего и окруженный тесной толпой призраков, таких же безумных, как сам он, не знает, что ему делать с ними. Бредовый человек. Я много думал о нем в эти два года полупризрачной жизни моей. И меня поражает. До какой степени чистолюбивого безумия дошел он? Вы только подумайте. Фомин, наверное, хорошо понимает, что сам он и все подобные ему люди искусства невероятно путают и осложняют жизнь, наполняя ее своими выдумками. А ведь в конце концов, что такое все эти выдумки? Лица и факты реальной действительности, искаженные сообразно субъективным вкусом, и наклонностям фокусников слова. И более того, все они сами являются тоже чьей-то выдумкой для развлечения реальных людей. Но не понимают этого. Представьте, не понимают. В сущности, нет уродов, над которыми реальные люди издевались бы так жестоко, как издеваются они над творцами выдумок, посеянных полях действительности, якобы для украшения ее. «Разве не кажется вам, что жизнь была бы проще, удобнее, менее противоречива, если бы в ней не было всех этих Дон Кихотов, Фаустов, Гамлетов? А? Подумайте-ка над этим, подумайте!» Павел Волков произнес эту длинную речь очень оживленно, очень насмешливо, с той силой самоуверенности мудреца, который среди людей обладают только одни литературной критики и которая всегда является верным признаком излечимой духовной безграмотности. Он совершенно неестественно колебался, струился. Точно Марио в поле, но его фигура все-таки не теряла реальных очертаний человеческой фигуры. И все вокруг женщины текло, кружилось, опьяняя ее любопытством, немножко жутким. «Да», — повторил Павел Волков, я решил продолжать роман самостоятельно. Мне бы вот только найти женщину, вернее убедить вас, что именно я тот, кто предназначен вам поменым. И вопросительно глядя на нее, он с досадой сказал. В этой проклятой действительности устроено как-то так нелепо, что без женщины шага нельзя ступить. Да и скучно без нее. «Если я правильно поняла вас», — начала женщина и остановилась сосредоточенно прислушиваясь, как мне растет и греет, какая-то смутная, но серьезная мысль. — Да, — настойчиво спросил он, наклоняясь к ней, и не исчез, когда горничная внесла под нос чаем. — Две чашки, Глаша. — Две? — Ну да, боже мой. Кивнув головой вслед горничной, человек спросил. — Это тоже эманация Фомина? — Чтобы не отвечать ему, женщина наклонила голову, а он принял это, как ее утвердительный ответ. — Не понимаю, зачем нужно воплощать воображение в такие грубые формы? — Вы будете пить чай? Павел Волков выпрямился, уныло говоря. — Вы бы еще водки или коньяку предложили мне. — Нет, очевидно, Фомин не дописал вас. Вы не знаете, как вам нужно вести себя со мною. И вот между нами, вместо романа, разыгрывается смешной водевиль. Положительно. Я не знаю, что делать. Для полной моей реализации необходима женщина. И очевидно, это женщина вы. Но вы явно не знакомы с вашей ролью или не поняли ее. Или же, повторяю, Фомин выдумал вас еще более небрежно, чем меня. И, наконец, мне кажется, что вы не верите, все еще не верите себе самой, а у меня нет средств убедить вас в том, что я не призрак, не галлюцинация и не вашего, поймите же это, прошу вас, я создание не вашего воображения, не вашего, а помина, понимаете? Женщина понимала, что все это невозможная чепуха, дикая выдумка. И я надеюсь, что проницательный читатель вполне солидарен с нею в этом. Конечно, только в этом. Я 30 лет знаю проницательного читателя как человека страшно здравомыслящего. И мое уважение к силе его разума особенно укрепляется тем стойким упрямством, с которым проницательный читатель умеет скрывать от самого себя пошлейшую бессмысленность его трудный и даже мученической жизни. Меня сердечно умиляет священное благоговение, с которым читатель относится к фактически неудобной для него, но им же созданной действительности. Меня восхищает тот ужас собственника, который испытывает читатель каждый раз, когда чья-нибудь бунтующая фантазия поднимает свой дерзкий бесполезный голос против действительности, этой мелко сплетенной и крепкой сети бесчисленных нелепостей. Против сети, которая тащит читателя куда-то, как селедку в рассол. Тузлук. Примечание. Тузлук. Рассол для соленья рыбы и икры. Астраханский. Редакция. Я уважаю читателя за то, что он безгранично гибкий и терпеливый материал мой. Не протестует, когда я за счет моего воображения делаю читателя интереснее умнее и лучше, чем он есть на самом деле. Я знаю, что это отступление совершенно неуместно, но у меня неожиданно возникло лирическое желание сказать читателю искреннейший комплимент, а для похвалы человеку одинаково удобно всякое время и всякое место. Я продолжаю рассказ о романе, который не написан. Итак, женщина не верила, но она решила вести себя серьезно. Не только из-за опасения сойти с ума, нет. Смутная мысль ее приняла определенные очертания. Почему я не могу делать то, что удается Фомину? Вероятно, выдумать не так трудно и опасно, как родить. Задумчиво глядя на гостя, она сказала. — Насколько я помню, роман Фомина. Но прервав сама себя, спросила, ласково улыбаясь. — Как это делается? «Как он создал вас?» Такой же улыбкой, хотя и наклеенной извне на лицо его, Павел Волков ответил голосом более мягким. «Не знаю, право. Я как-то сразу понял или почувствовал, что существую. Меня зовут Павел Волков, я блондин и так далее. Неудачный и тяжелый роман мой надо объяснить, кажется, тем, что я человек размышляющий, анализирующий занят исключительно самим собою. Все же остальное, весь так называемый внешний мир, является для меня предметом или источником моих размышлений. Все извне существующее толкает меня внутрь самого себя, а изнутри что-то рвется во мне. Вообще я создан для жизни очень беспокойной, тревожной. И должна быть конечная цель моя – найти самого себя среди хаоса различных явлений. Собрать себя во что-то целостное, очень острое и легко проникающее в глубину тайн. Теперь мне кажется, что я существовал и допомина, но в форме разобщенных, каких-то облачных кусков, не объединенных даже в то неясное целое, чем являюсь пред вами, чем-то не связанным ни мыслью, ни чувством, ни желанием, указывающим цель мою. Вот все, что я могу сказать о себе. Тут женщина успокоенно подумала. «Это обыкновенный человек и довольно скромный, а я вовсе не схожу с ума, просто я вижу что-то, чего не знаю, и, конечно, тут не без фокусов». «Создан же я, очевидно, для того, чтобы утвердить какую-то придуманную помяным истину», — слышала она голос Волкова. «Ведь должно быть всей эмонации сочинителей». Вергаются в жизнь для утверждения различных истин, — спросил он. Женщина не решилась ответить утвердительно. Все-таки пред ней был чужой, подозрительный человек. Зачем скрывать перед ним маленькие тайны мира сего? А вдруг действительно существует иной мир, и в нем живут люди двух измерений, вроде японских мышей? Примечание. Карликовые бесхвостые черно-белые мыши. Редакция. Затем она совершенно разумно сообразила, что если пред ней просто человек, то, разумеется, он должен обнаружить это, когда она начнет кокетничать с ним. Освободив из-под пледа достаточно обаятельную ножку, покачивая ею, она сказала, «Мне помнится, что памин задумал вас именно таким, как вы характеризовали себя». — Я рад, — сказал Болков. — Конечно, это очень тяжелая роль, но я рад. Ведь уже если создан, так надо жить. — Да, — согласилась женщина, подумав немножко. — Дальше вы действительно должны встретить женщину. Из тех, которые, знаете, чего-то ждут, что-то решают и неожиданно для себя делают как раз не то, что решили. До конца дней, по крайней мере, до старости. Жизнь кажется им неисчерпаемой, но они не имеют в себе той жадной и дерзкой силы, которая слепо черпает наслаждение жизни, а главное, им кажется, что где-то близко, около их, за всем, что уже испытано, скрыта еще одна величайшая и сладостная тайна. Открыть ее, насладиться ею, физически и духовно, вот чего они ждут. Я уверена, что лично я не из таких женщин. И Фомин, создавая вас, едва ли думал обо мне. Хотя вы знаете эти писатели. Павел Волков негодующе взмахнул рукой. «Да, — Да-да, я понимаю, что вы хотите сказать. Это ужасно. Преступнейшее легкомыслие. Вы представить себе не можете, для чего много в мире воображаемом таких, как я, вы и подобные нам, незаконченных, недорожденных, уродливых существ. — Разве? — огорченно спросила женщина, и недоверчиво прибавила. — Уродливых? Но Павел Волков не ответил ей, продолжая все более человечески живо, но тоном жалобы. — Они думают, что образ, созданный ими, закреплен на бумаге, и этим все кончено. Но ведь на бумаге остается только рисунок образа, а сам он исходит в мир и существует, как я, вы, как психофизическая эманация, результат распада атомов мозга и нервов, нечто более реальное, чем эфир. Ведь вы же знаете это? О, конечно, да. Почему вы не сяете к столу? Он подошел, сел, как сделал бы это всякий другой человек и было ясно, что ее маленькие хитрости не замечены им. Вздохнув, женщина попыталась представить себе жизнь в мире недоконченных людей, и не могла, потому что пред ней тотчас закружились люди-знакомые, среди которых она еще не встретила необходимого ей человека, совершенного, как музыкальный инструмент в руках гениального музыканта. Она знала, что совершенный человек — это тот, кто умел бы, не только удовлетворять все ее желания в момент возникновения их, но мог бы предугадывать и возбуждать желания. Ни о чем не спрашивая, он должен уметь на все ответить. Не нужно, чтобы он много говорил, но он должен все чувствовать, понимать и ни в чем не обвинять ее, если только она сама не захочет видеть себя виноватой. Думая об этом, она внимательно слушала тихий голос гостя. А тут еще привходит нечто, видимо, неизбежное. Фомин наполнил меня определенным психическим содержанием. Я ожил, существую, но в следующий момент ощущаю, что в меня извне вторгаются качества и мысли, излишние, противоречащие тому, что уже есть во мне. Чувствуя, что это лишнее уродует меня, я не мог оттолкнуть его потому что в тот момент я еще не имел личной воли к жизни. А Фомин был окружен, как бы облаком истечений его психофизической монации. Это, как вы знаете, очень плотная и подвижная среда, которая разрушила бы меня, попытаясь я проникнуть сквозь нее до сознания Фомина. «Допустимо», — думала женщина, — «что предо мною действительно еще не человек, а начало его». «Существо, которое я могу закончить, наполнив его тем, что необходимо совершенному человеку. Это проще того, что сделано пигмалионом». Она закрыла глаза, слушая странно прозрачный голос. Ничего не заглушая, он не мешал ей думать о своем и слышать, как в деревне под паса Кирка играет на гармонике, где-то далеко поют девки. И, как всегда, собаки лают на луну, очень благообразную и яркую, почти как солнце, лучи которого кто-то гладко причесал. И вот теперь я не могу понять, что вам не отпомина создателя моего, что от других персонажей, созданных им, испутанных со мною. И, наконец, я чувствую в себе мысли помина, не имеющие никакого отношения ко мне, как герою его романа, и вообще к роману. Я ведь уже говорил вам, что Фомин – это небольшой дом умалишенных. Или, если хотите, дорога, на которой непрерывно бродят различные образы. Текут разнообразные, взаимно отрицающие одна другую мысли. Например, лично я не могу думать, что природа не знает, чего хочет. И умея создавать все, создает бесчисленное количество уродливого, лишнего. Это уже форизм Фомина. Совершенно не нужны мне, а таких пустяковых афоризмов я ношу в себе немало. Но, может быть, я создан только для того, чтобы явиться носителем пустяков? И, наконец, я не знаю главного, должен ли я быть добрым человеком или злым. Улыбаясь, женщина протянула ему руку. — Но вы не должны знать этого, — сказала она ласково, утешительно. — Интерес и смысл вашей жизни именно в том, что вы человек, плохо различающий добро и зло. по пуговицу фланелевого пиджака, человек недоверчиво спросил. Вы в самом деле так думаете? Да, я именно так понимаю вашу роль. Если бы вы умели различать добро и зло, вам, я уверена, было бы очень скучно, а так интереснее. Павел Волков задумался, явно сомневаясь в чем-то. И было неестественно, что он не обращает внимания на ее руку, что сделал бы всякий другой мужчина на его месте. — Да, — сказал он, — для кого же это интересно? — Для меня, для вас, для читателя, наконец. — Хм, для читателя? Он провел ладонью по волосам своим, по глазам и, усмехаясь, покачал головою. Не находите ли вы, что это довольно жестокая забава? Подумайте, нас заставляют испытывать бесчисленное количество неприятностей, стравливают друг с другом, как, извините, псов, для того, чтобы создать драматические коллизии. Нас треплют, как игрушки, и все для того, чтобы какой-то читатель, видимо скучающий человек, развлекался этим. Не слишком ли остроумно заставить страдать одних людей для развлечения других. Кажется, это не моя мысль, а Фомина. Но право, хорошая мысль. Фомин, в сущности, порядочный человек. Он не самоуверен, а, по моему мнению, это верный признак порядочности. Иногда он, бросив перо, спрашивает себя, «Зачем я это делаю? Зачем пишу?» Сам он не любит страданий. Они органически противны ему. Но, к сожалению, для писателя нет иного материала, кроме несчастий. Женщина подвинулась ближе к нему и спросила. «Скажите, как вы делаете эти фокусы с тенью и зеркалом?» Сказав это, она почувствовала, вероятно, то же, что чувствует охотник, ружье которого выстрелило помимо его желания, случайно. Это смутило ее. Она тотчас ласково коснулась руки гостя. «Не сердитесь!» Но под ее рукою не оказалось ничего, кроме шероховатой вязаной скатерти. Это было не неиспытанно неприятно и даже жутко. Но стало совсем плохо, когда раздался сердито-укоряющий голос. «Но вы настоящая, обыкновенная, так называемая реальная женщина. Зачем же вы меня мистифицировали?» Павел волков встал, нелепо взмахнул шляпой и повторил с гневным недоумением, какой смысл в этой мистификации. Он поплыл на террасу, несколько секунд постоял в двери, струясь в лунном сиянии. Послушайте, говорила женщина, медленно подходя к нему, ведь это невероятно! Невозможно убедить меня, что вы. И Диана впервые убедилась, что земля действительно вращается вокруг оси своей, вращается с быстротой нелепой, ненужной. «Читатели!» — сказал Павел Волков, удаляясь, и было ясно, что он вложил в это слово обидный, порицающий смысл. Шел он, держа трость под мышкой, и, достав из кармана перчатки, натягивал их на пальцы, как это делают знаменитые провинциальные актеры, играя роли героев. Но женщине казалось, что пальцы перчаток расправляются так быстро, как будто бы их надували воздухом. В хитром освещении луны его фланелевая фигура принимала призрачный зеленоватый оттенок. Вот она достигла берега пруда, группы берез, и потерялась, исчезла в серебре стволов, в темном блеске воды. Конечно, женщина протерла пальцами глаза подобных случаях всегда прибегают к этому жесту. Я не помню автора, который решился бы забыть об этом жесте. Было очень тихо, если не говорить о вое собак. Почти непрерывным. Следовало бы стенным часам пробить полночь или сове крикнуть раза два. Но я не хочу рассказывать читателю о том, чего не было. Известно, что я строгий реалист. Суровая, грубая правда моих рассказов признана всеми критиками, которые умеют читать. Те же, которые читать еще не выучились, вполне согласны с первыми в оценке моих достоинств, а главное недостатков. Лично я крепко убежден, что мои недостатки последовательны и непрерывно развиваются, и что на этом пути я уже скоро достигну полного совершенства. Но это в будущем. А пока предо мною стоит вопрос, как закончить рассказ. Мне кажется, что это сделать просто. Например, женщина вздохнула, глядя вдаль. Там, за круглым темным мерцающим оком пруда, черной огромной ресницей поднимался мохнатый лес. Это неплохой образ, во всяком случае оригинальный. Пруды, озера, моря всегда казались мне очами земли. А в юности, которая стремглав, убежала в недосягаемую, никому, кроме памяти, сказочную даль, в юности я даже писал такие стихи. «Синими очами океанов смотришь ты, земля моя родная, на сестер твоих золотые звезды, на золотые звезды в небе синим. О, какой тоскою светят в небо!» «Синие ночью очи океанов» и так далее. Все «о-о-о-о» о очень синие стихи. Кстати, для критиков, «Земля-звезда» — это я взял взаймы, уве, гюго. Но дальше. На черной массе леса медленно всплывали три звезды. Женщина вспомнила, что это волхвы Ориона. Пустынно было небо. краденный свет луны — Самодовольно затмил честное сияние звезд. Здесь напрашивается уподобление, весьма полезное для многих, а для некоторых обидное. Однако я его не сделаю. Это отвлекло бы меня в сторону. А рассказ-то надо кончить. Да. Тихо прикрыв дверь на террасу, женщина ушла в маленькую и, разумеется, уютную комнатку. Теплое гнездо где она высиживала цыплят своей фантазии. Крепко потирая холодные щеки ладонями, она встала пред зеркалом. Оттуда на нее смотрели почти чужие глаза, округленные недоумением, испугом. Эти глаза не верили, что маленькая, изящная женщина, которую они так великолепно украшают... «Он едва ли человек?» — думала женщина. «Будь он человеком, мужчиной!» В сущности, он почти оскорбил меня. Она села к столу, поправила остегнувшийся чулок и долго сидела, играя ножницами для ногтей. Потом стала полировать ногти замшей. Лучше всего думается, когда полируешь ногти. Очень жаль, что Иммануил Кант не знал этого. У женщины было много мыслей, но все они тревожно колебались, как плинки в луче солнца. Ни одна из них не нравилась ей, и это возбуждало досаду. Ей надо было сделать усилия над собою, чтобы заставить себя думать о помене. И она подумала, что хотя этот мужчина некрасив, неуклюж, но все же он самый интересный человек среди ее знакомых. А подумав так, женщина с изумлением догадалась, что она давно и все время думает именно о помене и что все, что пережито ею десять минут тому назад, просто игра ее души с человеком, который забавен больше других. Тогда, раскрыв бювар, она торопливо тонким английским почерком написала Фомину. — Милый Антипатитыч, четверть часа тому назад я пережила нечто невероятное, фантастическое, безумное. Прибавьте сюда все другие, более сильные эпитеты если вы имеете их, и все-таки они не определят с достаточной глубиной и точностью того, что пережито мною. Знаете, кто был у меня в гостях? Павел Волков, герой вашего романа, человек, о котором вы так много и хорошо говорили мне, но которого я все же, помните, не могла достаточно ясно представить себе. Вы не должны думать, что у меня был какой-то реальный человек, похожий на него. Нет, это был именно сам Павел Волков, созданный вами. И, простите, мало похожий на человека вообще. Он назвал себя воплощением вашей творческой силы, существующим в какой-то совершенно непонятной для меня форме. Внешне это человек, но внутренне что-то бездушное, незаконченное, неспособное подчиниться даже сексуальным эмоциям нормального мужчины. Он довольно прилично одет, но неловок и действительно как-то весь недорожден. Жаловался, что, создав его, вы забыли о нем, и, возмущенный этим, он решил жить самостоятельно, тою силой, которой вы недостаточно наделили его. Так я поняла вашего героя. Пожалуйста, не думайте, что я сошла с ума, галлюционировала, ничего подобного. И доказательством моего душевного здоровья должно служить то, что я отнеслась к этому странному все-таки визиту вполне спокойно, разумно и критически. Ваш герой... Решительно не понравился мне. Я уверена, что с таким человеком в центре событий роман ваш будет неудачен. Разве может быть что-либо интересное в жизни неинтересного человека? Он даже не особенно умен, этот Волков. Он не удался вам, и вы должны как-то переделать, переписать его. Во всяком случае, вам необходимо сделать так, Чтобы это существо не шлялось по земле каким-то полупризраком, я не знаю чем, и не компрометировало вас. Подумайте, сегодня он у меня, завтра у другой женщины. Он ищет женщину, как диаген искал человека. Она перестала писать, подумав, не придается ли ею излишняя реальность этому случаю, и не смешно ли пишет она и решила, пусть останется так, как написано, это забавнее. Она писала еще много, испытывая все более острое желание уничтожить Павла Волкова. Зачем нужен он? Зачем вообще нужны неприятные, неудачно выдуманные люди? Окончив письмо десятком ласковых слов, она позвала горничную, велела ей плотнее закрыть окна, хорошенько запереть дверь на террасу и сказала ей, вы глаша лягте в соседней комнате на диване я чувствую себя не совсем хорошо и может быть ночью позову вас потом разделась легла в постель и пытаясь представить как фомин отнесется к ее письму уснула через несколько дней фомин ответил я прочитал милое и удивительно остроумное письмо ваше сейчас скучной дождливой ночью холодно в комнате холодно в душе у меня. Я был в гостях, шел домой пешком, дождь барабанил по зонтику. Я думал о вас. И сложились стихи, конечно, и важные, но, поверьте, искренние. В стихах Фомин говорил. Навстречу странному видению, один идут рапой земной, моя тоска свинцовой тенью лочится по земле за мной. Я никого не беспокою, Тем, чем больна душа моя, Неисчерпаемой тоскою О тайном смысле бытия. Ведь мне помочь не могут люди, И я им тоже не помогу. А кто из них меня судит За то, что я молчу, не лгу, Не утешаю их словами, Тоски моей им не дарю. Я только с вами, только с вами О ней шутливо говорю. Женщина усмехнулась, Помид забыл, что уже читал ей эти стихи весною, когда вдвоем с нею катался в лодке, но может быть хорошо что он забыл в тот вечер она была настроена дурно и сказала ему что такие стихи можно писать не менее саи в одну ночь дальше фомин писал и вот придя к себе нахожу на столе ваше письмо такое оригинальное полное дружеского внимания ко мне чем я не избалован и серьезного отношения к моей работе. Спасибо вам. Вы оживили в памяти моей этот жалкий роман и окончательно убили героя его. Я взял рукопись, прочитал ее, устыдился и разорвал на мелкие клочья. Теперь, Павел Волков, не придет беспокоить вас. Дальше он писал все то, что пишут женщине, когда хотят нравиться ей. В таких случаях пишут всегда льстиво, но иногда искренно льстят. Прочитав письмо, женщина задумалась, глядя в окно, в парк. Там сверкало скучное солнце осени, посвистывая буянил ветер, падали желтые листья. Вот и кончен рассказ. Я не знаю, что после всего этого сделала женщина, но думаю, что она написала мужу. — Прости, Павел, но я не могу больше жить с тобой. — Мужа этой женщины я тоже не знаю. Возможно, что это один из тех редких мужчин, от которых женщины не уходят. Мне кажется, что мужчины этого племени глухи, немы, хромы и вообще страшно родливы. Или до того закончено несчастной жалки, что несчастье их уже невозможно увеличить. Следовало бы заключить этот рассказ пейзажем в лирическом тоне, но не хочется. И так хорошо.